Глава 4. План. Они шли уже минут 5. Борланд мысленно строил самые разнообразные предположения насчёт того, кем мог быть его спутник и чем занимался на свалке. Ни одно его не удовлетворяло. Вдруг Рубездный: "Ты куда идёшь?" наконец прервал он молчание. "Хочу убраться подальше оттуда", пояснил Марк. "Это похвально, но увидишь ли какое дело?"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 В центр, говоришь, сказал он задумчиво. Это интересно. Только скажи мне, зачем? Не договорив, он резко ударил Марка в солнечные сплетения. Тот согнулся, заляв воздух раскрытым ртом. Борланд повалил его и прижал к траве. "Вот оно что", произнёс он жёстко. "В центр зону мы хотим, да? Помощников себе нанимаем, значит". Марк ничего не отвечал, он только хватал Артом воздух и пытался вырваться из цепких рук.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 И убирайся к чертям домой, к горячему кофе и тёплой постели. Это совет бесплатный, но стоит дорого, Марк побагровел. Напрасно ты так. Я понимаю, что выгляжу наивным, но я знаю, о чём говорю. Если пойдёшь со мной, сам убедишься, что мы с тобой хотим одного и того же. И в этом блески. Ты даже не представляешь, насколько, процадил Борланд и резко присел. Быстро сбив Марка подсечкой, он выхватил у него Форт-12 и отпрыгнул назад.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 Так да почему ты не повелитель мира? А то, знаешь ли, не особо похож. Твой детектор аномалий включён? спросил Марк. Нет. Борланд выключил всю технику перед тем, как убрать её в хрон, поскольку в пределах свалки определял все аномалии на глаз. А что? Включи его. Зачем? Увидишь, кто из нас наивен, ответил Марк серьёзно. Борланд хмыкнул, вытащил детектор и нажал на кнопку.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 Ну точно любитель страйка был в первом раунде. Вот только автомат был самым настоящим. Я надеюсь, хоть ты в своём рюкзаке никаких сюрпризов не приволок, спросил Борланд. В сторону коротко подцепил орех, поводя стволом. Борланд спокойно сделал несколько шагов и лёг на траву. Довольно выдохнул и уставился в небо с видом безмятежного туриста. Орех на мгновение смутился и перевёл взгляд на Марка. Ты цел? спросил он с лёгким волнением. Марк встал на ноги, поднял рюкзак и оружие, затем глубоко вздохнул. "Спасибо, Арех". И бросив на Борланд взгляд, добавил: "Пойдём отсюда". "А с этим что?" спросил Арех, кивнув на лежащего сталкера. Борланд усилием воли подавил приступ хохота. "А с этим ничего", вздохнул Марк, набрасывая лямки рюкзака на плечи. "У каждого свой путь". Далеко собрались молодёжь, поинтересовался Борланд, не вставая с травы.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 Орех задергался и умоляюще посмотрел на товарища. В центр. Марк, дружище, возьми меня с собой, прошу тебя. Правильно, насмешливо поддакнул Борланд. Вдвоём, дитя. Орех вновь открыл было рот, но Марк остановил новоявленного помощника взмахом руки. Затем подошёл к Борланду, который уже поднялся и смотрел на него с издевательским прищуром. Что, спасил Борланд? Стукнешь меня?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 Вадивец. А ты, сталкер, Борланд снова повернулся к Марку и изучающе глядел его с головы до ног. Сам понимаешь, не в орехи дело и не в орожие. Я понимаю, ответил Марк. Всё было иначе, пока до меня не дошло, что ты никому вреда не желаешь. Никому, подтвердил Марк. Ну, давай коротко о деле. В центр зоны? Чем чёрт не шутит. Почему бы и нет? Каков план? Марк понял, что всё в порядке. Он отыскал ветку, присел и начал чертить на свободном от травы пятачке. Смотрите сюда. Мы находимся здесь. Марк ткнул веткой в начерченный круг. Это свалка к югу от нас кордон. Слева Агропром, справа Тёмная долина. С северней находится бар. Леве от него дикая территория и озеро Янтарь. Борланд с орехом молча кивали. Марк провёл несколько прямых линий, помечая направления и продолжил «До этого момента проблем нет. В севернее Бара располагается военная зона». «Милитари уже не военная зона», — вставил Борланд. «Она много хуже». «Твоя помощь понадобится, чтобы пройти дальше, через милитари к Рыжему лесу. Потом мы выйдем к заслону, закрывающему дорогу на Припять». «Допустим», — сказал Борланд. «И я полностью обезвряжу заслон», — заявил Марк. «Каким образом?» «Вот это вторая сложная часть плана».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 Нас интересует лаборатория X17 в Агропроме. Марк обозначил точку на почве. X18 в тёмной долине, ветка Ванзела в землю ещё раз и X16 на озере Янтарь. Ветка поставила последнюю точку. Олег с шумом втянул воздух. "Дело, однако. Про X17 знаю", сказал Борланд. "Легендарные подземелья Агропрома. Даже один раз туда спускался. Остальные для меня новость".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 Я могу пойти в Припять, если получится. Вы тоже можете пойти. Но решать этот вопрос сейчас я не стану. Речь идёт только о снятии заслона. Откуда тебе всё это известно? спросил Борланд. Ты из учёных? Красиво излагаешь. Да, раньше был. Бывший учёный хмыкнул Борланд. Я ещё понимаю, бывший военный, но бывший учёный это пять баллов. Таких у нас ещё не водилось. Считай, что я буду первым.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 Потому что каждый раз я буду отвечать тебе, ни на кого. Тогда хотя бы скажи, зачем тебе всё это нужно. Я просто хочу знать, что происходит. И для этого пришёл в зону. Да. Видимо, для тебя это имеет большое значение, если ты так хорошо подготовился и так упорствуешь. Очень большое, подтвердил Марк. Борланд взглянул на заходящее солнце. Вечер, констатировал он, когда выходим Завтра, сказал Марк. начнём с X17. Она ближе всех. Меня устраивает. Торопливо вставил орех и с боязнью взглянул на Марка. Я же иду с тобой, верно? Марк доброжелательно кивнул. Если ты хочешь. Орех преобразился. Друг, да я за тебя жизнь отдам, торжественно провозгласил он и для пущей убедительности стукнул себя кулаком в грудь. Покади жизнь отдавать. Она тебе ещё пригодится, сказал Борланд. Так, нам нужно кое о чём перетереть.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 Малыш, ты с поразительной точностью улавливаешь мои мысли, усмехнулся Борланд. Вам с орехом нужно будет добыть себе нормальное снаряжение. Оружие я предоставлю, хорошее, проверенное, пристреленное. Если понадобится, вымени хлам в своём рюкзаке. Только не переусердствуй с редкими образцами, но чтобы завтра вы оба любовались восходом на границе с Кордоном в полной боевой готовности. Будет сделано, кивнул Марк. И ещё одна деталь. Я включу в группу двух человек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 Вот и прекрасно. Потому что если бы вы не поняли смысл моего простейшего требования, экспедицию можно было бы заканчивать, не начиная. Завтра к восходу солнца я приду на границу с Кордоном с двумя парнями, хорошими, надёжными. А вы оба помните, что я вам сказал. Есть вопросы? Нет, ответил Маркс, легко улыбаясь. Борланд словно не заметил улыбки. Отлично, тогда расходимся.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 Рёв за холмом сменился урчанием. Олег положил руку на автомат, Борланд коснулся пальцами рукояти ножа. Марк сделал шаг вперёд и в следующую секунду увидел зрелище, от которого всё внутри словно стало скручиваться в тугой узел. Мягко ступая, на ближайший холм взошла огромная химера. Она царственной походкой двигалась к сталкерам, не приминая ни травинки на своём пути. Я остановилась в метрах в 15 от них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 Другие не смотрели бы на него так, как это. Химера открыла пасть, продемонстрировав острые клыки. Затем снова извергла страшный рёв. Рех закрыл глаза и упал на колени, тяжело дыша. Борланд стиснул зубы. Марк не выдержал, отвёл взгляд и закрыл лицо руками в ожидании нападения. Възмахнув хвостом, химера развернулась и вскоре исчезла в чаще чернобыльских покороженных деревьев.